А анонс Пятого Тума. Без игры жизни нет. Два геймера ненавидят начинать игру заново. Дампиры. В непроходимых играх обычная логика ни к чему. Нам наоборот нужен безумный бред, вызывающий только смех. Сирены. Что ж, тогда я доверю вам следовать за мечтой, которой я стремилась сама. Люди. А, уж не возомнили ли вы в себе не весь что, только потому что ходите в любимчиках у Джибулия? Звервольфы. Вот поэтому вы не можете мыграть вот это. А так же. Давай сыграем в игру. Мы хотим сделать этот мир гораздо интереснее. Сделай ставку, получится у нас или нет. Крылатые создания, обращающие знания в нечто неведомое. Смогут ли наши герои дотянуться и до расы небожителей? Надеюсь, выйдет в ближайшем будущем. Одна дурацкая игра, в которой скрыты целых три или даже четыре плана.